Или наверх, или в бок. Я не понимаю. Страх окончательно потерялс пространстве. Паника. Рука на ноге перемещается выше, подключается вторая, и вот уже спасительные руки выкидывают меня на поверхность. Закашлевшись, отплёвываюсь. Перед глазами возникает лицо Деррика. Всё хорошо, говорит он и подхватывает меня под мышки. Обессиленно свисаю с рук Деррика, но хватаюсь за него мёртвой хваткой.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 идем дальше говорит дерек сначала я и лоис после челси и ты а как же коди рей спрашиваю я они догонят нас дерек и лоис уходят в дверь а я не могу сдвинуться с места это приказрея говорит челси ожидающая меня у двери я знаю но что то внутри меня подсказывает что им нужна помощь передо мной возникает челси она смотрит на меня так что становится неуютно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 Разворачиваюсь и ухожу вслед за Челси в новый квадрат. Её слова заставляют задуматься. Райю действительно было плевать на меня, пока он не узнал, кем я являюсь. Артефакт. Вот кто я. Не больше, не меньше.